Аркадий Иосифович Полторак. Нюрнбергский эпилог. Издание третье. Эта книга – рассказ очевидца. Из нее читатель узнает, почему Нюрнберг стал резиденцией международного трибунала, судившего главных немецко-фашистских преступников, виновных в тихчайших преступлениях перед человечеством. Перед читателями пройдут не только подсудимые, главные военные преступники – Геринг, Рибентроп, Кейтель, Йодль, Кальденбрунер, Шахт и другие, но и многочисленные свидетели, среди которых фельдмаршалы Браухич, Манштейн, Рундштадт и другие. Для широкого круга читателей.